Через сорок пять минут серебристый БМВ Уллы Шограна свернул на ведущую к хутору узкую, кое-как посыпанную гравием и полузаросшую травой дорожку. Ландон притормозил. Небольшой щиток предупреждает «Дорога частная». У канавы воткнут железный пруд с грубо приваренным насквозь проржавевшим почтовым ящиком на ящике наклейка «Семь Шогран». Лондон не сразу сообразил, не семь Шогранов, а семья Шогран. А вот об этом он почему-то не подумал. А вдруг их там и вправду семь? Или пусть не семь, но кто-то еще, кроме в пьяного улы? Вряд ли. Ни малейших признаков, что в жизни фермера был кто-то, кто, к примеру, стирал боевую одежду. Или, по крайней мере, напомнил, на дворе почти лето, а ты вырядился в эту зимнюю куртку, оденься по-человечески. Чудила. К тому же Ула далеко не молод. Жена, как сказал парень на заправке, ушла. Если есть дети, то уже взрослые, вряд ли будут торчать на умирающем хуторе. Наверняка съехали. Выждать десять минут. Дождаться, пока старик откроет первую бутылку. Ровно в пятнадцать часов пятнадцать минут Лондон свернул на частный проселок Улы Шагрена. Дорога пропетляла по леску и закончилась надписью «Посторонним вход воспрещен». Такую же надпись он видел в заброшенном военном лагере, только здесь надпись была очень яркой и не на ленте, а на новеньком, еще не засиженном мухами щите. Он притормозил, — Подумал и решил, что надпись адресована энтузиастам защиты животных. Несколько лет назад они очень оживились, пикетировали свинофермы, коровники, птицефабрики, устраивали акции. И потом, что значит «воспрещен»? Шлагбаум закрыт, но не заперт. Ворота Настеш для зверозащитников пригласительный билет. Лондон в душе их понимал. Жизнь свиней на этих фермах ужасна, и чем большему количеству людей удастся продержаться на бобовых гамбургерах, тем лучше. Понимал, но жалел. Посвятить юные годы спасению мира — а десять лет спустя стоять в пригородной закусочной и жарить ту же фалунскую колбасу для ровесников, у которых хватило ума получить образование, хватило ума учиться, а не громить свинофермы, не выезжать на суденышках Гринпис и потом сидеть ночь в каталажке. Тоже, конечно, не страшно. На утро пойдешь домой, но время упущено. Годы проходят в борьбе, которая, если и увенчается успехом, то в очень далеком будущем. Лондон открыл дверь, вышел из машины и сразу почувствовал запах. Удушливый, кисловатый, он никак не вязался со знакомым спектром сельскохозяйственных запахов, а уж тем более с запахом свинарника — Запах свинарника ни с чем не спутаешь. А здесь какая-то гниль. Старик совсем запустил хозяйство. Он приподнял шлагбаум с рогульки и отвел в сторону. Посмотрел на бетонные столбики. Отлиты совсем недавно. Рядом валяется кусок черной, еще не заржавевшей арматуры. И краска на шлагбауме свежая. Странно. Ферма разорилась. За каким чертом ставить новенький шлагбаум? На мокрой после ночного дождя гринистой земле следы протекторов. Явно не БМВ, грузовик или колесный трактор. Вернулся к машине и завел мотор. За шлагбаумом дорога поднималась на холм. На фоне голубого, без единого облачка, неба, словно из земли, выросли два огромных сарая, а потом и бледно-желтый двухэтажный дом. Серебристый БМВ припаркован около дома. Лондон поставил машину рядом, но задом, к дому, чтобы в случае чего не терять времени на разворот. Что-то ему подсказывало такое развитие событий не исключено. Подождал немного... не снимая руки с ключа зажигания. С верхнего этажа послышалась музыка, и он облегченно выдохнул. Старик уже начал пировать. Вышел из машины. Здесь запах еще сильнее, чем на въезде. Посмотрел на большой бетонный сарай. Отсутствие окон делало его похожим скорее на фабрику, чем на помещение для животных. Вокруг полицейские заграждения. К зданию прислонены длинные стальные трубы, бликующие под солнцем. Death Row, подумал Ландон. камера смертников. Его начало тошнить. Подошел поближе. Надо понять, откуда исходит эта удушливая воня. Неужели старик совсем ополоумел, запер оставшихся свиней и оставил их подыхать? Посмотрел на черную влажную глину. Во всем, что он видел, было что-то неестественное. Даже трава не растет. Он уже собрался пойти в дом поговорить с Уллой, как услышал звук. Резко обернулся. Неужели там еще живут свиньи? Должно быть, почудилось? Нет. Не почудилось. Точно такой же крик? Кричит человек. Лондон бросился к сараю. Его чуть не сбила с ног чудовищная вонь, накатившая, как девятый вал. Он закашлялся, закрыл рот и нос рукой и протиснулся сквозь заграждение. Дверь заперта на толстый засов с большим висячим замком. Руками не открыть. «Есть там кто?» Опять отчаянный крик. «Еще! Еще!» Он уставился на дверь. «Он! Их! Там!» Запер, старик совершенно спятил, и не успел он поставить этот диагноз, раздался выстрел. пуля сухой щелкнула в бетонную стену, оставив заметную вмятину. Ландон резко обернулся. На крыльце стоял Ула Шогрен и целился в него из пистолета. Ландон рванул с места и успел забежать за угол, прежде чем раздался следующий выстрел. Законченный психопат, садист и убийца. Мало того, что запер людей в бетонном сарае, он стреляет не чтобы напугать, а чтобы убить. И если бы не был так пьян возможно, и попал бы. Ланда, наглядываясь в поисках убежища, побежал вдоль стены. Второй свинарник далеко. До него открытое место, если не считать большого зеленого контейнера на полпути к леску. Риск слишком велик, но единственный выход — бежать туда и постараться укрыться за этим здоровенным контейнером. Не так близко, но надежда есть. Стрелок вдрызг пьян. Выглянул из-за угла, увидел фермера неверным шагом бредущего к свинарнику, выдохнул и побежал. Через несколько секунд грохнул еще один выстрел, но он даже свиста пули не слышал. Забежал за контейнер и бросился плашмя на землю, ударившись коленом о камень. «О, дьявол! Нельзя сказать, что он в хорошей форме. Легкий горят». Во рту вкус крови. И что? Надо преодолеть боль. Выбрать момент и бежать к лесу. Но сначала попытаться определить, где его преследователь. Встал, схватился за липкий край контейнера, заглянул внутрь и чуть опять не упал. На этот раз от ужаса контейнер набит трупами. Разлагающиеся тела, густо облепленные насекомыми, опустился на колени, и его начало рвать.